Дженни вышла из комнаты и скоро вернулась в пальто и шляпе. Походка, лицо — все выдавало ее волнение. Дженни еще и теперь была очень хороша собой, статная, прекрасно одетая, с ясным и добрым взглядом. В душе она не расставалась с Лестером, так же, как он никогда не мог до конца дорваться от нее. Все ее мысли были с ним, как в те годы, когда они жили вместе. Самые заветные ее воспоминания были связаны с Кливлендом, где Лестер ухаживал за ней и покорил ее силой. Наверное, так пещерный человек покорял свою подругу. Теперь Женя страстно желала чем-нибудь помочь им Он послал за ней... Это не только потрясло ее, но и открыло ей глаза. Значит, он все-таки, все-таки любит ее. Экипаж быстро катил по длинным улицам к окутанной дымом деловой части города. Поверенный деликатно молчал, не мешая Дженни думать. Скоро они подъехали к аудиторуму, и Отсон проводил ее до двери номера, где лежал Лестер. Дженни так давно не бывала на людях, что сильно рабела, идя по длинным коридорам отеля. Войдя в номер, она подошла к кровати Лестера и застыла. Глядя на него полными жалости, широко раскрытыми голубыми глазами, он полулежал. Откинув массивную голову на подушке, в темных волосах его пробивалась седина. Умные, старые, усталые глаза смотрели на дженни с ласковым любопытством. Шкучая боль пронзила ее при виде этого бледного, измученного лица. Она тихонько Пожала руку Лестера, лежавшего Поверх одеяла Потом наклонилась И поцеловала его В губы Я так огорчена Так огорчена Лестер Прошептала она Но ведь ты не очень серьезно болен Правда? Тебе нужно поправляться И как можно скорее Она тихонько погладила его руку Да — А, Дженни, но дела мои плохи, — сказал он, — скрутила меня не на шутку. Не знаю, удастся ли выкарабкаться. Ты лучше расскажи о себе, как ты живешь. — Живу по-прежнему, милый, — ответила она. — У меня все хорошо. А ты напрасно так говоришь. Ты поправишься, и очень скоро... Он горько улыбнулся. «Ты думаешь?» И с сомнением покачал головой. «Впрочем, продолжал он, — это меня мало беспокоит. Садись, родная. Я хочу поговорить с тобой, как бывало. Хочу, чтоб ты была около меня». Он вздохнул и закрыл глаза. Дженни придвинула к постели стул, села и взяла руку Лестера в свои. Как хорошо, что он послал за ней жалость, любовь, благодарность. Переполняли ее сердце. И вдруг она похолодела от страха. Он болен, тяжело. Это видно сразу. Не знаю, что будет дальше, — говорил Лестер летьте в европе мне уже давно хотелось тебя повидать решил в этот приезд непременно наведаюсь ты ведь знаешь мы теперь живем в нью йорке а ты немножко пополнела дженни старею ли, лестер улыбнулась она это неважно возразил он не отводя от нее глаз дело не в возрасте все стареют дело в том «Как кто смотрит на жизнь?» Он замолчал и поднял глаза к потолку. Легкая боль напомнила ему о перенесенных мучениях еще несколько таких приступов, как сегодня, и он не выдержит. — Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, — заговорил он опять, когда боль отпустила я давно хотел тебе сказать мы напрасно расстались с дженни теперь я вижу что это было не нужно мне это не дало счастья ты прости меня мне самому было бы легче если б я не сделал этого ну что ты лестер Возразила она и в этот миг вся их совместная жизнь пронесла в свою память. Вот оно, свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости. Не мучай себя. Все хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять все свое состояние. И мне так гораздо спокойней. Конечно, было тяжело, но... Мало ли в жизни тяжелого, мой дорогой. Она умолкла. — Нет, — сказал Лестер, — это было ошибкой. С самого начала все шло не так, но ты в этом не виновата. Прости меня. Я давно хотел тебе сказать это. Я очень рад. Что успел? — Не говори так, Лестер. Прошу тебя, — взмолилась Дженни. — Все хорошо. Тебе не о чем жалеть. Ты столько для меня сделал. Когда я подумаю... Голос ее сорвался. Любовь и жалость душили ее. Она молча сжала руку Лестера. Ей вспомнился дом в Кливленде, который он купил для ее родных, и как он приютил ее отца и... Вся его забота и ласка. Ну вот, теперь я тебе все сказал, и мне легче. Ты хорошая женщина, Дженни. Спасибо, что ты пришла ко мне. Я тебя любил и сейчас люблю. Это я тоже тебе хотел сказать. Как странно. Кроме тебя, я ни одной женщины не любил по-настоящему. Не надо было нам расставаться. У Дженни перехватило дыхание этих слов, только этих слов. Она ждала долгие годы. Единственное, чего ей не доставало, вот этого подтверждения их близости если не физической то духовной теперь жизнь для нее будет счастьем и смерть тоже рыдания подступили к горлу ах Лестер! — воскликнула она и сжала его руку он ответил ей слабым пожатием некоторое время Оба молчали, потом он снова заговорил. — Ну, как твои сиротки? — Дети чудесные, — ответила она и стала подробно рассказывать ему о своих маленьких воспитанниках. Лестер слушал, довольный. Ее голос успокаивал его. Самое ее присутствие было ему отрадно. Когда она поднялась, чтобы уходить, брови его Страдальчески сдвинулись. — Уходишь, Дженни? — Я могу остаться здесь? Лестер предложила. Она возьму себе номер, а миссис Свенсон извещу запиской, и все будет хорошо. — Нет, зачем же? — сказал он, но она поняла, что нужна ему, что он боится. Остаться один. И до последнего часа она уже не уходила из отеля.